Областной театр имени Холь давал выездной спектакль. Дело было в колхозе «Трудовик» в Доме культуры, занимавшем облупившуюся церковь без куполов, возле которой гнил брошенный грузовик. Актеры были несколько не в себе, так как добирались до места трудно. Во-первых, мороз стоял трескучий, и пока доехали, труппа коченела. Во-вторых, два раза ломался автобус. Кроме того, новый шофер сначала завез по незнанию не туда. Это еще слава богу, что у актера Васи Сизова, игравшего «Тень отца Гамлета», Гильденстерна и Фортенбраса, оказались в запасе две бутылки столичной водки, а то бы совсем беда. Наконец переодевались к спектаклю в автобусе, так как зав клубом по пьянке потерял ключи от артистических уборных и не давал ни под каким видом ломать замки. Занятная это была картина, когда двор короля Датского трусил гуськом по тропинке к клубу. Собаки заливались на невиданные облачения, там и сям сердитые физиономии вытаращились в окошки, а один здешний мужик решил, что он допился до галлюцинаций. Зрителей на спектакль собралось так мало, что если бы Хольдовцы не были прожженными профессионалами, они были бы насмерть оскорблены. Человек двадцать сидело в портере, из которых едва ли не половина находилась под питьем, да на балконе засела местная молодежь. Ближе к концу первого акта что-то зашевелилась эта самая молодежь. То единственно храпел с присвистом какой-то прикорнувший колхозник, а то с балкона послышалось шуршание бумагой, громкий шепот, а затем и приглушенные голоса. Некоторое время актеры, занятые в первом акте, не обращали внимания на шумы, так как они привыкли к мелким безобразиям на выездных спектаклях, но когда послышались приглушенные голоса, стало невмоготу. Актер Савицкий, игравший роль Гамлета, довел свой монолог до слов. «А посему и приветствуй, это странное, как странника на небе и на земле, Горацио, есть много такого, что даже не снилось нашей мудрости!» И вынужден был прерваться. «Эй, там, на галерке!» — закричал он. «Нельзя ли потише? Тут вам все-таки не базар!» а зачем вы неправильно играете?» — был ответ. «Вы думаете, что если мы живем на селе, так для нас можно играть Гамлета абы как?» Голос был молодой, злозадорный, из тех, что у нас предвещает семейные драмы и мордобой. Савицкий несколько смешался, потом спросил. «А почему вы решили, что мы играем Гамлета, а как? Подумаешь, какие шекспироведы? Хотя мы и не шекспироведы, но всегда следим за действием с пьесой в руках. Это бы надо знать». На памяти Трупы это был первый случай, когда сам собой завязался диалог с залом и все актеры были отчасти смущены, отчасти возмущены. Вася Сизов так разнервничался, что даже вытащил из-под холчевого савана, в котором он играл тень отца Гамлета, сигарету, и закурил. «Ну, во-первых, мы играем сокращенный вариант», «несколько виновато сказал Савицкий, «но вы сами посудите. Мыслимое это дело — играть три полновесных акта перед тружениками села. У вас доярки из трех часов на ногах». «У вас механизатор, если после работы не выпьет, то он завтра не человек». «Ну, хорошо», — послышался тот же голос. «А почему вы перевераете текст? Ведь у вас что не реплика, то форменная не то». «Почему не то?» — нервно поинтересовался Вася Сизов. «Все то?» «Ну как же, вот у вас Гамлет говорит Горацио какую-то ахинею, а у Шекспира черным по белому написано». «Есть много друг Горацио на свете, что и не снилось нашим мудрецам», — Савицкий спросил. «А у вас чей перевод? Лазинского или Пастернака?» «Пастернака. Ну вот, а у нас перевод Каншина, образца 1906 года». «А чего вам сдался этот архиерейский перевод?» «Потому что наследникам платить нечем. Шекспиру и Каншину, как известно, платить не надо». «Все равно это возмутительно, что вы используете этот варварский перевод. Хлеб нас жуете, а на село несете культуру второго сорта. Хлеб мы положим жием канадский, поскольку вам, как видно, не до того. Вы тут шекспиром занимаетесь, на сельское хозяйство у вас времени не хватает». Ну и так далее в том же роде. Длилась эта перепалка около получаса и закончилась полным разрывом с залом. Гамлета-мирхольдовцы, впрочем, доиграли но с тех пор в трудовик, что называется, не ногой.